Глава 7. Мрачное настроение прошлого дня никуда не ушло. Оно перетекло в утро вторника, пропитав сонную атмосферу магазинчика. Очень не кстати, потому что по вторникам Фиона устраивала кофейные вторники, на которые регулярно заглядывала Сара Браун со своими 80-летними и парочкой 90-летних товарищей. К десяти утра в магазине уже было не пройти из-за стоящих повсюду тростей, ходунков и какого-нибудь кресла-каталки. Во вторник утром благотворительный магазинчик наполнялся счастливой болтовнёй людей, которые жили одни. И за всю неделю и словечком ни с кем не перемолвились. Набиралось их от десяти до дюжины этот вторник будет омрачен бросающимся в глаза прискорбным отсутствием Сары Браун. И то, что именно она вдохновила их на организацию первого кофейного вторника, делало утро еще печальнее. Все началось с дребезжащего автобуса. Точнее, дребезжащего микроавтобуса, который раз в неделю собирал всех пенсионеров, и доставлял их в общественный культурный центр. Они часто жаловались, что в микроавтобусе то слишком жарко, то слишком холодно, то там сквозняк, а то душно и определенно крайне некомфортно. Эта развалюха больше времени проводила в гараже, чем в пути. Однако старенький уставший автобус был их спасательным кругом раз в неделю собиравшим всех вместе, и тогда они могли делиться советами о том, как лечить шишки на пальцах, жаловаться на правительство и отлично проводить время за игрой в бинго. Но все изменилось. С началом нового финансового года бюджет общественного центра урезали, от чего-то нужно было отказаться, и этим чем-то стал микроавтобус. Оставшись практически дома взаперти, Множество людей в возрасте 80 и 90 лет оказались отрезанными от жизни. Сами дойти до культурного центра они не могли. Больше никакого общения, ни единой живой души рядом и никакой надежды на встречу через неделю. Их ждали дни и недели в компании самих себя. Одиночное заключение. Без надежды на апелляцию. Сара Браун была не из тех, кто станет сидеть и ныть, нет. Она решила, что ей не нужен никакой микроавтобус, и вознамерилась сама дойти до культурного центра при помощи ходунков. В свою первую попытку она сумела добрести только до магазинчика Фионы. Фиона тогда заметила из окна очень измотанную женщину. Заведя Сару внутрь, она усадила ее и приготовила чай для восстановления сил — Но неудача не остановила Сару Браун. В следующей неделе она еще несколько раз пыталась дойти до центра, решив, что ей просто нужно вернуться в форму. Как ни печально, но каждый раз ее сил хватало только на дорогу до благотворительного магазинчика. Это и подало Фионе идею, почему бы не устроить мини-версию культурного центра прямо здесь, в магазине, для старичков в этой части Саутборна, Места было, конечно, не очень много, но, подойдя творчески, можно что-то допридумать и сделать перестановку. Фиона вместе с Дейзи и неравнодушной Сью освободили один угол, поставив туда стол и разномастные стулья, весьма неохотно пожертвованные корзинчиком. Так и начались их кофейные вторники. Они тут же стали пользоваться бешеным успехом. И каждый вторник за стол втискивало семь, восемь, а иногда и девять пенсионеров. Фиона старательно угощала их чаем, кофе и пирогом. Но самое важное — они, наконец, получили возможность снова видеться с друзьями. Первое средство для тех, кто изголодался по общению. Кто-то из них уже знал о безвременной кончине их подруги. В местных новостях передавали сообщения о смерти женщины — которую нашел в ее же доме развозивший заказы курьер, но больше ничего не сказали, даже имени жертвы. Те, кто редко выходил из дома, едва ли могли узнать о смерти Сары Браун. Получается, сообщить им должна Фиона. Они имели право знать. Она им скажет так аккуратно, как только сможет. Да и здесь неравнодушные Сью молчали, зная, какое тяжелое предстоит утро, Чтобы не участвовать в какой-либо беседе, Дейзи занялась своим любимым делом в кладовке — уборкой. Скормив грязную одежду стиральной машине, она принялась протирать и без того чистые поверхности. Сью сидела у кассы с головой, уйдя в детектив Вэл Макдермит, отвлекаясь от настоящего убийства с помощью убийства выдуманного. Появление Оливера, владельца пекарни, через несколько домов от них — было воспринято с облегчением. В рабочей пекарской форме он локтем открыл дверь. Следом за ним вошел его сын Стюарт в таком же белом наряде. Оба в руках держали по шаткой форм для выпечки, точно миниатюрные бревна в играх горцев. «С добрым утром, Оливер!» — сумели выдавить все трое. «Добрый Ли!» — ответил тот. Обладатель довольно незаметной шеи и весьма круглой лысой головы, Оливер был более чем похож на кругленький пылесос Генри Гувер, разве что не такой счастливый. С 1990 года на его лице застыла неизменная гримаса, а с предыдущей крайне напряженной работы в качестве инженера добавился вспыльчивый нрав. Он и сменил сферу деятельности, чтобы заняться чем-то не таким изматывающим — выпечкой не очень помогло. Смягчение его характера явно не способствовало то, что каждый день в пять утра он стоял у раскаленной духовке, а также делил с сыном тесную квартирку над пекарней. Стюарт был очень на него похож, разве что с шевелюрой пока не расстался. В его неполные тридцать лет отцовская генетика пока не дала о себе знать. Когда Стюарт не бегал с поручениями и не учился печь у отца, Надо признать, делал это он с крайней неохотой. Парень не оторвался от телефона. Смартфон никогда не покидал его правую руку. Даже неся жестяные банки, он ухитрялся тыкать в экран большим пальцем. Саймон Лебон, почуявший аромат свежей выпечки, подскочил к ним и с надеждой завилял хвостом. Но его милая мордочка отнюдь не улучшила настроение Оливера. Дернувшись, он приподнял свою ношу еще выше, словно Саймон Лебон мог подскочить и выхватить пирог прямо у него из рук. «Собаки, разве можно тут находиться?» «Но мы же собираем средства для собак», — напомнила Фиона. «Обычно она не стала бы терпеть подобной неприязни к ее любимому питомцу. Но Оливер каждый день оказывал им большую услугу». — Вы уверены, что хотите и дальше этим заниматься? — спросила она. — Обещал, значит, обещал. Поставив металлические формы для выпечки на стол, он, раскрыв одну, показал им круглый, высокий и хорошо пропитанный кекс. Такой большой, яркий, точно надувной батут. — Принес вам сегодня лимонный с глазурью. С восхищенными ахами и охами все сгрудились у стола глядя, как Оливер перекладывает свое творение на приготовленную тарелку. «Я неравнодушна к лимонному кексу», — произнесла неравнодушная Сью. «Я тоже», — Дейзи выудила из кармана телефон и сделала фото, которое потом выложит в различные соцсети. Под столом заскулил Саймон Лебон, чувствуя себя брошенным и беспокоясь, что никто не даст попробовать ему ни крошки, За ворчливостью Оливера где-то глубоко скрывалось доброе сердце. Воинственное, но доброе. Когда Фионе впервые пришла в голову идея кофейного утра, она с опаской зашла в пекарню и робко спросила, не найдется ли у них каких-то остатков, возможно, даже немного зачерствевших, им к чаю. Раскрасневшись, Оливер смерил ее сердитым взглядом. Какого дьявола вы хотите подавать черствые пироги? Фиона извинилась и уже готовилась к тактическому отступлению, когда Оливер добавил. — Я испеку вам свежий. Бесплатно. Но он превзошел себя и начал каждый день печь по бесплатному пирогу для всех благотворительных магазинчиков по Саутборн-гроув, чтобы они могли, продавая кусочки, собирать деньги на свои нужды. Все охватились за его предложение, кроме Софи, которая, попробовав как-то кекс, испеченный Стюартом, заметила, что вкусно, но не хватает изысканности, что бы это ни значило. «Я сбился с ног!» — вздохнул Оливер. Эти благотворительные кексы только все усложняют!» Фиона потянулась к сумочке. «Позвольте, я заплачу!» У Оливера был талант вызывать чувство вины. «Нет, даже слышать ничего не хочу!» — Нам со стертом надо разнести остальные, так что мы пойдем. И он подхватил свою стопку форм для выпечки с таким видом, словно это крест, который ему предстояло нести. Только пекари собрались уходить, как на пороге появился корзинщик. Как и всегда, соблазнившись кусочком пирога, он заглядывал примерно в это время. Отступив, он придержал для них дверь. — Привет, цоль! — Меня зовут Меня зовут Оливер. Векарь протиснулся мимо него. От Стюарта ему досталось более теплое приветствие. — О, приветствую вас, сэр Корзинщик из Шира! Странности Стюарта прекрасно сочетались с театральностью Тревора. Корзинщик в ответ приподнял воображаемую шляпу. — О, Стюарт наш, сущий на небесах! — Да светится имя мое! Оба весело фыркнули, смеясь друг над другом, в то время как остальные едва слышно застонали. Хотя Стюарту не было еще и тридцати, он, как и корзинщик, будто бы родился не в свое время. — Это всегда такая честь приветствовать вас. — Ну что вы, для меня большая честь. Так они и стояли в дверях, продолжая свою словесную пикировку в старосветском стиле, пока Оливер не выдержал. — Стюарт, идем, нам же разносить. «Увы, не смей дольше мешкать и должен поспешать. И хорошего дня, дамы и господа!» И стюарт, который не мог похвастаться атлетическим телосложением, в развалочку двинулся вслед за отцом, чуть не выронив формы. «Прощайте, сударь!» — ответил корзинщик. Войдя в магазин, он окинул взглядом лимонный кекс. «А мне кусочек можно?» «Это для наших гостей. Но если что-то останется, можете взять кусочек». — Всего за фунт. — А, — сказал Тревор, — нет, нет, все в порядке. Они знают о смерти Сары. — Неуверенно, — вздохнула неравнодушная Сью. — Я думаю, что нет, — добавила Фиона. — Они же только сегодня встретятся и обменяются новостями. — Может, не говорить им, — предложила Дейзи. Фиона покачала головой. — Не думаю, что это правильно. Они должны знать. — О, ну ладно, — — сказал корзинщик. — В таком случае я удаляюсь. Желаю вам хорошего дня и удачи в вашем нелегком деле гонцов с дурными вестями. — Мы оставим тебе немного кекса. Фиона проводила его к выходу, закрыла дверь и повернулась к коллегам. — Что ж, они уже скоро придут. — Что нам делать? — Чай. Много чая. Нашим гостям им очень понадобится. Все трое направились в кладовую, чтобы все подготовить. Позади раздался звон колокольчика над входной дверью, но, обернувшись, они увидели не друзей Сары, как ожидали, а пугающий силуэт элегантно одетой женщины-детектива, которую видели вчера. На ней был другой, но столь же безукоризненный наряд. Хорошо скроенный брючный костюм с двубортным пиджаком, а блестящие гладкие волосы были забраны в тугой хвост. Следом за ней в магазинчик зашел и ее высокий коллега в спортивном костюме. «Добрый день!» — она протянула ему удостоверение. «Я детектив-инспектор Финчер, а это сержант Томас. Мы хотели бы поговорить с вами о Саре Брауне».